Глава 41. Ошибка Рассказова. Когда генерал Богомолов уже собирался домой, а было уже около 10 часов вечера, из спецотдела пришло сообщение, что вчера был сделан запрос о возможности выдачи визы Рассказову Аркадию Сергеевичу. В анкете сказано, что он никогда не бывал в России и родственников там он не имеет. Москву хочет посетить как турист – Сообщение не было послано сразу, потому что молодому офицеру не было известно о том, что управление генерала Богомолова интересовалось ранее этим человеком. Далее спрашивалось, можно ли выдавать визу этому человеку. Чертыхнувшись про себя, генерал тут же позвонил в спецотдел и хотел сделать внушение офицеру, допустившему такой промах, но потом передумал, решив, что тому и так уже досталось от своего начальства. «Павел Игоревич, приветствуй, дорогой!» Дружелюбно проговорил он в трубку. «Здравствуйте, Константин Иванович!» Несколько настороженно ответил тот. «Какое решение принято?» «Конечно же положительное. А что?» Спросил вдруг Богомолов. «Неужели отказали?» «Наоборот, тот офицер, запросив банк данных и не получив отрицательных сведений об этом человеке, сам отстучал добро на визу, «Я и выдал ему по первое число». «Представляю», — усмехнулся Богомолов. «Ладно, хоть угадал этот офицер, но воспитание получил заслуженно. Впредь будет внимательным и не столь рисковым». Он замолчал. «Что-нибудь еще, товарищ генерал?» — напомнила себе полковник. «Нет, спасибо». В мыслях Богомолов был уже далеко от этого полковника, его голова была занята Рассказовым. Неужели он настолько глуп и нагл, что осмелится самолично появиться в Москве? Или он настолько уверен в своих старых связях, что спокойно решился на такой безумный шаг? Нет, не может быть. Не настолько он глуп, чтобы пойти на такое. Богомолов нервно постучал пальцами по столу, выбивая ритм сказок Венского леса. Потом набрал номер и сказал. — Извини, полковник, это снова Богомолов. — Слушаю, товарищ генерал. — с таможней. — Нет, — перебил он себя. — Сам поезжай туда и подежурь в аэропорту. Фотографию я тебе подошлю. — Задержать? — Ни в коем случае. — Не. Повысил голос генерал, но тут же взял себя в руки. «Установить наблюдение и сообщать о каждом его шаге». «И сколько дежурить?» «Два дня, не более. Погоди-ка». Константин Иванович вдруг подумал, что если интуиция его не подводит, то рассказов вряд ли появится в Москве один. «Ты можешь проверить, он один получал визу или в группе?» Группы не было, но был еще один человек, а сегодня был запрос еще на одного. «Отлично, я так и думал», — задумчиво прошептал Богомолов. «Не понял, товарищ генерал. Говорю, что вы должны, сколько бы ни было пассажиров из Сингапура от вчерашнего числа до завтрашнего, установить за ними негласное наблюдение и докладывать лично мне. Ясно?» «Ясно, товарищ генерал?» «И еще. Возможно, к вам подойдет от меня человек и скажет, что он от К.И. В этом случае вы должны будете передать руководство ему и подчиняться беспрекословно». «Так точно, товарищ генерал. Все. Желаю удачи. Она нам очень нужна». Он положил трубку. Мысль о подкреплении пришла ему в последний момент» когда он вспомнил, что завтрашний день, точнее, его вторую половину, он будет занят в клубе «Виктория», значит, необходимо подключать кого-то из самых толковых ребят. Но очень не хотелось расширять круг посвященных в это дело. И вдруг ему в голову пришла совершенно неожиданная мысль. «Воронов! Вот кто ему нужен!» Он снова набрал номер и подумал, хорошо бы застать его с машиной. В трубке слышались длинные гудки, и это вселяло надежду. «Да, вас слушают», — услышал он знакомый голос. «Капитан, ты машину не отпустил?» — не представляясь, спросил Богомол. «Нет, мы зашли вместе с Порфирием Сергеевичем ко мне на чаек побеседовать о том, о сём. Прекрасно, дай-ка ему трубку». «Слушаю, Константин Иванович», — тут же взял трубку Говоров. «Что-нибудь случилось?» В голосе его послышалась тревога. «Пока ничего особенного», — хмыкнул генерал. «Не тени душ то Константин Иванович», — взмолился тот. «Дал себе знать наш старый знакомый, как говорится, легок на помине». «Майкл звонил?» «Наконец-то и вы не угадали», — усмехнулся Богомолов. На этот раз сам дал знать о себе. — как визу запрашивал. — Господи, ну как можно с вами работать? — спросил с усмешкой генерал. — Запрашивал. — Интересно, чего это он захотел побывать здесь? — И ты думаешь, приедет? — не отвечая на вопрос, спросил Говоров. — Сомневаюсь. — Я тоже. Кто вместе с ним подавал документы? — «Пока двое. Черт, мы с вами подумали об одном и том же». «По-другому и быть не должно. Школа-то одна», — задумчиво проговорил Говоров. «А ехать он сюда захотел из-за нашего Говоркова». «Да, но...» — начал Богомолов, — но Говоров перебил его. «Во-первых, вспомните убитого иностранца. Извините, Константин Иванович, что перебил вас». Он виноват и перешел на «вы». «Ничего, ничего, продолжайте, Порфирий Сергеевич». «Он ведь тоже был с визой из Сингапура». «Точно, и как это я?» — Богомолов вздохнул. «Во-вторых, он запрашивает визу перед выступлением Савелия в состязаниях». «Нет, я не верю в такие совпадения, и не верю, что он сам решится приехать в Москву». «Скорее всего, это был импульсивный шаг, о котором он сейчас очень сожалеет, но что-то отменить уже нет времени». «Что вы имеете в виду?» – не понял Богомолов. «Юбилей завтра?» «Ну...» «Чтобы послать кого-то другого или поменять документы тем, кто вместе с ним подавал их в консульство, и снова оформить визу, нужно время, а его у нашего знакомого нет совсем». Так что я уверен, что посланец или посланцы от него будут среди тех, кто подавал документы в тот же день, что и он, или после него. Логично, не так ли? В этом вас не упрекнешь, имею в виду в отсутствие логики. Вот я и решил. В аэропорт послать Воронова. Закончил за него Говоров. Больше некого, словно оправдываясь, буркнул генерал. «И прекрасно, только ему нужны помощники, если их будет не один», — он фыркнул, но ну и состроил фразу. «Потому-то я сейчас и звоню. Следующий рейс из Сингапура завтра рано утром». «Ничего, успеет выспаться. Сейчас он будет у вас». «Хорошо, жду. До завтра, Порфирий Сергеевич». Богомолов положил трубку и взглянул на часы. «Половина одиннадцатого». Да, мысленно протянул он, хотел что-то добавить, но в этот момент раздался звонок. Слушаю. Это Иннокентий, услышал генерал своего любимца. Докладывай. Только что вернулась хозяйка дома, и мне уже сообщили, что и сам хозяин тоже направляется сюда. Ты хочешь узнать, не можешь ли пойти поспать? С иронией спросил Богомолов. «Ну что вы, шеф, как такое вам могло прийти в голову?» — шутливо ответил тот. «Просто о новостях докладываю». «Я так и понял», — генерал покачал головой. «Так что, милый, придется тебе в машине подремать, и то по одному глазу за раз». «А как же!» — обреченно бодрым голосом отозвался Иннокентий. «Вот-вот, действуй. Но и отдохнуть успей. Завтра может быть очень горячий день». Точнее, вечер. «У клуба или внутри?» «Внутри?» <губы>, Губы раскатал, усмехнулся генерал. «Все вы будете в оцеплении, но этого никто не должен заметить». «А как же?» Иннокентий явно оживился. «Оружие?» «Обязательно!» — серьезно ответил Богомолов. «Понял. На этот раз в его голосе не было и тени шутки». «Удачи, Кеша!» — генерал подмигнул, словно тот мог его увидеть. «Кажется, она нам будет очень нужна. Спасибо, шеф!» Генерал положил трубку и несколько минут смотрел на аппарат с нежностью, думая об этом толковом парне, балагуре с виду, но тонко чувствующим когда можно побалагурить, а когда необходима полная концентрация всего, что ты умеешь, чему тебя учили». «Интересно, как там поживает спецгруппа?» — подумал он, и тут же ожила рация, словно подслушав его мысли. к и к и на связи резерв к «Ка-и, на связи!» — отозвался Константин Иванович. «У нас все спокойно. Наши приятели нас не покидают». «Хорошо. Если не будет ничего экстренного, жду вашего звонка по телефону завтра в 10.00». «Вас понял, К.А.И. В 10.00. Отбой! Отбой!» Богомолов отключил рацию и снова побарабанил по столу. На душе его почему-то было неспокойно, словно что-то должно случиться непредвиденное. «Константин Иванович, к вам, Воронов!» — раздался голос помощника в селекторе. Богомолов поморщился, он снова забыл о своем помощнике. «Пусть войдет!» «Михаил Никифорович, что же вы не сказали, что вы еще здесь?» «Ну как же, Константин Иванович, вы же тоже еще здесь?» «Я это, я, вам отдохнуть нужно. Завтра будет трудный день. Так что можете ехать домой, возьмите мою машину, а потом пришлите сразу же ко мне». «Спасибо, Константин Иванович, но я же сам на машине. Не беспокойтесь за меня. Мои сейчас на отдыхе, что мне делать дома одному?» «Вдруг я вам понадоблюсь?» «Ладно, как знаете. В любом случае, спасибо. Не за что, товарищ генерал. Это моя работа. Входите, товарищ Воронов». Богомолов покачал головой. «Непробиваемый помощник, но очень толковый и пунктуальный. А память, что твой компьютер». «Можно, товарищ генерал?» Заглянул в кабинет Воронов. — Входи, капитан, входи, присаживайся. Уверен, что генерал уже ввел тебя в курс дела. — Так точно, — без всякого энтузиазма отозвался Андрей. Что такое -то — Что такой хмурый-то? — Да так, — он покраснел. — догадливо протянул Богомолов. — Думаешь, не попадешь на юбилей? Воронов опустил голову. «Ошибаешься, дорогой воронов генерал подмигнул ему. «Можешь не огорчаться. Я уверен, что твои подопечные именно на этот юбилей и летят». «По душу Савелия?» — оживленно встрепенулся тот. «Несомненно», — подтвердил Богомолов. «Я думал, что говоров тебе рассказал о наших выводах». «Думаю, что ему некогда было». А, скорее всего, он подумал, что я и сам додумаюсь. У Воронова явно поднялось настроение. «Вы фото должны мне вручить», — напомнил он. «Не только», — улыбнулся Богомолов, вытаскивая из стола фоторассказово. «Ты возглавишь эту операцию. Под твоим началом будет полковник Седых. Это такой феноменальный мужчина, что ты его издалека узнаешь». Он даже усмехнулся. «Такой маленький или такой большой?» «Бывший баскетболист сборной России. Подойдешь к нему и скажешь, я от КАИ, и он вместе со своей группой перейдет под твое подчинение». «Я думаю, это не очень разумно, Константин Иванович», — Ворнов смутился. «Почему?» «Мне кажется, что он или они обязательно должны будут отправиться в клуб». Если он будет один, то проблем со слежкой у меня не будет. Если их будет двое или трое, то они отправятся туда вместе, и тоже не будет проблем. А несколько человек могут все испортить. «Что же, вполне разумно», — согласился Богомолов. «В таком случае решай сам на месте». «Ладно, хватит энтузиазма на сегодня». Генерал решительно встал. «Пошли. Сначала тебя завезу, потом сам домой». «Может быть, наоборот?» — смущенно предложил Воронов. «Наоборот, можно, но не сейчас. Я же на дачу еду, а это по пути к тебе. И вообще не пора ли прекратить спорить со старшим по званию, а?» На полном серьезе добавил он, и Воронов машинально вытянулся по стойке смирно, но тут Богомолов усмехнулся и подмигнул ему. «То-то же! Пошли!» Он шутливо подтолкнул его к выходу. Меня больше всего интересует сейчас наш Савелий. Как ему спится перед схватками? А вот насчет этого, товарищ генерал, можете быть спокойны. Савелий умеет отключаться перед самыми серьезными испытаниями. Как-то он рассказывал мне про один случай в зоне. «Ну-ну, интересно послушать». Пришел Константин Иванович, кивнул Воронов в сторону бесшумно открывавшегося лифта, и они вошли в него. Ему стало известно, что из ШИЗО, так называется в зоне штрафной изолятор... — Знаю, — хмыкнул Богомолов. — Выходит, его заклятый враг, который наверняка придет его убивать. Лифт остановился, и они вышли в вестибюль. Дежурный вытянулся перед генералом и хотел что-то доложить, но тот махнул рукой. — Отставить доклад. Спокойного дежурства тебе, капитан. — Спасибо, товарищ генерал, — с волнением ответил тот и чуть суетливо распахнул перед ними тяжелую дверь. Они вышли и сели в черную «Волгу» на заднее сиденье. «Ну — Ну-ну, продолжай, — заинтересованно проговорил Богомолов. — Савелий, конечно же, мог предупредить начальство. «Но он же гордый!» — с неприкрытой иронией вставил генерал. «Нет, Константин Иванович, это не гордость. Хотя у Савелия ее хоть отбавляй, просто он привык всегда рассчитывать только на себя, на свои силы. И, как ни странно, это помогало ему выживать в совершенно безнадежных ситуациях». «Не обращай внимания», — примирительно сказал Богомолов. Просто как только речь заходит о Говоркове, мне кажется, что я сталкиваюсь с каким-то нереальным миром, с фантастикой. Мой мозг отказывается верить тому, что видят глаза. Хотя бы тот случай, когда он вырвал сердце у четвертого. Ужас!» Генерал передернул плечами. «Как можно в такое поверить?» «Я и сам порой, несмотря на то, что знаю его с самого детства, не могу поверить собственным глазам» как он, например, проведя руками по моим ранам, моментально остановил кровь. Позднее доктор сказал мне, что впервые в его практике человек с таким ранением и потерей крови остался в живых. «Да, уникальный тип твой, названный братишка», — задумчиво сказал богомов «Так что же было дальше?» Он высчитал, что раньше, чем через час после отбоя, они вряд ли придут, и лег под одеяло прямо в одежде и сапогах, а чтобы не сморил сон, после трудной работы стал внутренне подготавливать свои мышцы. Когда они тихонько вошли в барак и окружили его кровать, а главный вытащил нож, Савелий неожиданно вскочил и этим настолько поразил их, что те на несколько секунд застыли в изумлении. А дальше? Дальше менее интересно махнул рукой воронов. Дальше, как говорится, дело техники. Того, что с ножом он отправил на долгие месяцы в больницу, других просто вырубил и спокойно лег спать. Интересно, как он завтра выступит, Задумчиво произнес генерал. «Завтра, если откровенно, то я не завидую тем, кто попытается встать на его пути», — зло бросил Воронов. «Если бы вы его видели сегодня...» «Я знаю его глаза. Сегодня они были чересчур спокойные, но...» Воронов покачал головой. «Недаром его прозвали Бешеным». «Видно, здорово, они помотали ему нервы, и теперь пусть ждут от него ответа». «Как бы дров сгоряча не наломал», — осторожно заметил Богомолов. «Дров?» «Видно было, что Воронов вот-вот готов взорваться. Савка никогда не сорвется и не сделает больше, чем готовится сделать ему». Но если он почувствует, что ему или кому-то из тех, кого он любит, угрожает смертельная опасность, то...» <смех> Он зло злоусмехнулся. «Тогда я им не завидую. Нечем будет, руками порвет, рук не будет, зубами загрызет, зубы выбьет, одной злостью достанет». «Очень убедительно», — генерал покачал головой. «Вот и приехали. Спасибо, Константин Иванович, до завтра». «До завтра, Андрюша! Желаю удачи!» С отеческой нежностью произнес Богомолов, крепко пожимая ему руку.